У Самохина была чуйка, считай с молодых ногтей. Ещё будучи зелёным пацаном, он умел безошибочно отыскивать потерянные вещи, решать логические головоломки. От того, наверное, и пошёл в следователи. Романтика, мать её. Тогда Самохину всё казалось романтикой. Даже несвежие разложившиеся трупы, даже ночные выезды на макруху, даже висяки ему казались романтикой, но потенциальный Вся эта пустая шелуха с него слетела за пару лет. Обычно именно столько требуется молодому оперу, чтобы понять, ошибся ли он с выбором профессии или можно тянуть лямку дальше. Самохин понял, что не ошибся. Лямку тянул исправно, даже с некоторым интеллектуальным удовольствием, особенно когда дела попадались заковыристые, требующие того, чтобы над ними поломали мозги. И Самохин старался. Мозги ломал, дела раскрывал. Но с каждым новым делом понимал, что не всё так просто. Что, цитируя Уильяма нашего Шекспира, есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Одно из последних его дел было именно таким. Нет к нему больше не приходили вас с немёртвой девочки с проволочными крыльями, прикрученными прямо к рёбрам. Но острое ощущение того, что внешний мир сложнее и многослойнее, чем казался в юности, росло и усиливалось. Наверное, именно поэтому ему так не понравилось новое дело. Да, отчасти из-за того, что жертва была ещё ребёнком. К такому не привыкнуть ни за что и никогда, сколько ни старайся. Но было ещё что-то. Может, место преступления? Снова овраг. И пусть здесь нет подушки из прошлогодних листьев, а под дно протекает вполне себе безобидная речушка. Атмосфера здесь точно такая же, что и в деле с мёртвыми ангелами. А атмосфера это важно. Это то, за что цепляешься шестым чувством. Вот и сейчас Самохин зацепился. В этом деле ему не нравилось абсолютно всё: и место преступления, и стойкое ощущение, что убийство носит ритуальный характер, и свидетели. Ох, как же ему не нравились свидетели. К мальчонке, обнаружившему тело, его вообще не подпустили. Но это и понятно. Без разрешения официальных представителей ни-ни, а представители оказались со связями. Самохину даже позвонили сверху, особо предупредили, чтобы мальчика не трогал, не травмировал хрупкую детскую психику. Парень на первый взгляд был ничего, хоть и выглядел неформально. К неформальным ребятам Самохин тоже привык и даже научился находить с ними общий язык, но в этом было что-то настораживающее. Один только взгляд чего стоил. Самохин специально сначала понаблюдал за ним со стороны, оценил, так сказать, ху из ху. Парень был непростой. Не жался, не терялся. Вёл себя так, словно знал, как правильно себя вести. На все вопросы у него имелись ответы, как будто подготовился. А может и подготовился. Время-то было. Пока девчонка из администрации добралась до сети, пока позвонила в полицию, пока они приехали. Что угодно можно было придумать и обдумать. Кстати, сеть Самохин первым делом проверил. Она в этом чёртовом месте и в самом деле не ловила. Вот и говорите после этого, что двадцать первый век на дворе. Как бы то ни было, а парень показался ему подозрительным именно этой своей холодной рассудительностью и собранностью. А ещё руки. Самохин был не из деликатных. Перчаточки его страсть как заинтересовали. Очень, знаете ли, удобно надевать перчаточки на месте преступления. Правда, глупо после преступления их не снимать, но об этом Самохин подумал уже после того, как попросил свидетеля перчаточки снять. А свидетель снял Безропотно, без лишних возражений и лишнего смущения. Самохин посмотрел. Сказать по правде он бы такое и не прятал, но это уже личное дело каждого. Он тут, парню, не судья. А вот уточнить, при каких обстоятельствах все это приключилось, было бы не лишним. Или лишним. Очевидно же, что история давняя. Еще хуже было со свидетельницей. Вот уж кто не понравился Самохину с первого взгляда. Да. Молодая и сопливая, а уже такая высокомерная. Девица из администрации. Куда уж до нее простым смертным. Смотрится так и с нисходительной вежливостью, а в глазах льдинки. Опасная особь. Ох, опасная. На вопросы девица из администрации отвечала четко, но каждое слово словно бы просчитывала в уме. Дурочкой она Самохину не показалась. Вот только он пока не решил, хорошо это для его дела или плохо. Девица отзывалась на заковыристое имечко Мирослава. Но Самохину отрекомендовалось Мирославой Сергеевной. Ещё и подбородок вздёрнуло, этак вызывающе. Ничего-ничего, и не таких ломали. Его дело сейчас маленькое — рыть да копать. Вот как нароет-накопает, так и посмотрит ху из ху. И для начала Самохин решил копать под девицу Мирославу, потому что толстая тётка-воспиталка, которая не подпускала его к малолетнему свидетелю и смотрела коршуном, обмолился к какому-то там делу и на Мирослава посмотрел одновременно испуганно и многозначительно. Самохин мог бы прямо тут, не отходя от кассы, выяснить у дамочек, что за дело такое, но понял, что разговаривать с воспиталкой лучше с глазу на глаз. По тому даже виду не подал, что что-то там подозрительное заметил. Расклонился и удалился. К воспиталке, которую звали Елизаветой Петровной Весниной, он явился утром следующего дня. Когда никто не ждал беды и подвоха, явился и строгим голосом потребовал объяснений о каком-то таком деле она говорила. Елизавета Петровна пыталась юлить и изворачиваться, но у Самохина был богатый опыт общения со свидетелями, и дамочку он расколол довольно быстро, расколол и удивился, в какой оказывается тугой узел завязано всё в этом горесветава. Одна ниточка потянула за собой вторую, свидетели из этого дела оказывались пострадавшими в том деле. На дело было громкое. Просто Самохин о нём не знал, потому что перевёлся в Чернокаменск меньше года назад. Как раз после дела с мёртвыми ангелами решил, так сказать, сменить обстановку. Сменил, шило на мыло. Дело вырисовывалось любопытное, а в свете произошедшего на днях преступления тянуло на серию. Этого только не хватало. И Мирослава в том деле проходила пострадавшей. Только тогда она была не девицей из администрации, а тринадцатилетней девочкой Мирославой Мирохиной, на которую напал маньяк. Напал, начал душить, и, если верить материалам дела, которые Самохин тут же затребовал, до душил-таки до клинической смерти. Но девочка оказалась невероятно везучей или невероятно живучей, а может, и то и другое сразу. Маньяка спугнул местный житель Дмитрий Леонидович Елагин. Он же применил по отношению к Мирославе Мирохиной приёмы реанимации: искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. По словам очевидцев, а очевидцами стала та самая Елизавета Петровна Веснина, реанимационные мероприятия длились больше 15 минут. То есть девочка была мертва довольно долгий промежуток времени. Но Дмитрий Елагин проявил поразительное упрямство и продолжал реанимационные мероприятия. Дарий реанимировался до перелома нескольких рёбер, и чудо девочка ожила. Тут Самохин представил себя на месте Елагина. Смог бы он сам рискнуть вот так не чужой жизнью, а чужим рассудком? Это, по словам Елизаветы Весниной, реанимационные мероприятия длились около четверти часа, а сколько они длились на самом деле, к началу мероприятия она не успела стала свидетелем уже самого процесса. Тогдашний следователь пытался выяснить точное время у Елагина, но тот не запомнил. Ему тогда было не до того. И вот вопрос: как сильно он рисковал, возвращая девочку к жизни? Это счастье, что вернулась деловая и борзая Мирослава Сергеевна, а если бы вернулся безмозглый овощ? Самохин подумал немного и решил, что рисковал бы точно так же, как Елагин. Шёл бы в банк, не смог бы остановиться. Он уже начал заочно уважать этого Елагина, а ещё планировал познакомиться с ним в самое ближайшее время. Благо, ходить далеко не придётся. Почти все фигуры того дела сейчас обитали в Горисветово или в его окрестностях. А то дело было ужасным и занимательным одновременно. Мирослава Мирохина была последней, но не единственной жертвой Горисветевского маньяка. Почему Горисветевского потому что все убийства совершались в окрестностях усадьбы. Тогда здесь ещё не было элитной школы, но уже был элитный летний лагерь для одарённых детей. Считай готовый курятник для лесы. Сколько тогда погибло детей? По официальным данным за 3 летних месяца четверо ребят подросткового возраста. И вот тут с курятником Самохин, пожалуй, поспешил. Все дети, кроме одной девочки, которая приехала в гости к бабушке из Чернокаменска, Были из ближайшей деревни. К лагерю отношение имела только Мирослава. Это если по официальным данным. А если копнуть глубже, Самохин собирался копнуть в ближайшее время. То дело тогда как-то поразительно быстро перешло в разряд висяков. Может быть, потому что родственники погибших детей не были достаточно настойчивыми, а может, потому что убийства прекратились. Мирослава стала последней жертвой маньяка. Вот только местные называли его не горесветовским маньяком, а свечным убийцей. Почему свечным, догадаться было нетрудно. Лица всех погибших были залиты свечным воском. Удушение, глумление над мертвым телом и никакого сексуального насилия. Интересно, тогда, 13 лет назад, следствие пыталось установить связь между погибшими детьми. Ну, кроме возраста, разумеется. Да и что возраст? Возраст был разный. Самой младшей жертве 12 лет, самой старшей 16. Подозревали ли тогда кого-то конкретного? Подозревали сразу троих. Но у двоих мужиков из местных оказался железное алиби на момент нападения на Мирославу Мирохину, а третий взял и пропал без вести. Вот на этого третьего и пытались всё повесить. Может, потому что был он не из местных, может, потому что с его исчезновением прекратились убийства детей. Самохин пристольнейшим образом изучил все материалы по тому делу. Подозреваемый Розумовский Максим Игоревич, по приглашению основателя лагеря Горисветова Всеволода المستславовича, работал в усадьбе реставратором, что-то там реставрировал в свечной башне. Самохин сделал себе засечку на память: про башню нужно будет узнать всё, что только можно, даже того, что он узнал из экскурсионных путеводителей, хватало, чтобы признать свечную башню не только культурным наследием, но и культовым местом, или оккультным, — мелькнуло вдруг в голове. Самохин ухватился за эту мысль. Убийства детей можно было назвать ритуальными. Тут никаких сомнений. Значит, придется копать еще и под эту чертову башню. А пока стоило разобраться с реставратором. Молодой человек из приличной семьи, с хорошим образованием и прекрасными перспективами. Если судить по фото в деле, симпатичный, даже можно сказать смазливый. Дамочкам такие нравятся. Дамочкам нравится, а девочкам могла хоть одна из них увлечься этим красавцем. Да запросто, а ему много и не нужно. Улыбнулся, подарил шоколадку, позвал на свидание или пообещал показать что-то интересное во враге. Вот и сделано дело. А для двух погибших мальчишек он мог быть авторитетом, старшим товарищем, учителем в конце концов. Разумовский и ещё с день нападения на Мирославу Мирохину. Последний его в тот день видел и Елизавета Веснина. Утром она заходила к нему в Свечную башню по какой-то надобности. Самохин сделал ещё одну засечку: уточнить, что за надобность такая была у Елизаветы Петровны к юному реставратору. На ум сразу же приходили амурные страсти, но Самохин себя одёрнул. В его работе последнее дело придумывать факты. Да фактов нужно докапываться. Вот он и будет докапываться. А родители Разумовского, кстати, тогда очень сильно взволновались. Папа, профессор Пермского архитектурно-строительного университета, поднял на уши всё тамошнее полицейское начальство. Вот вам и ещё один рычажок, с помощью которого замяли то дело. Но в розыск Разумовского всё равно подали. Не нашли. Ни тогда не нашли, ни сейчас. Хорошо спрятался, свалил за границу. Теперь ни у кого не спросишь. У отца профессора осенью того же года случился инсульт, сделавший его в одночасье глубоким инвалидом. Он прожил ещё несколько лет под неусыпным присмотром жены. Жена тоже скончалась вслед за супругом. Их младшая дочь к тому времени уже жила в Германии, после похорон матери в Россию больше не приезжала. У кого спрашивать-то? И тут включилась самохинская чуйка. Если бы с любимой кровиночкой всё было хорошо, Да пусть бы он был трижды маньяком, но находился в безопасности, родители бы так быстро не слегли. В могилу их уложило горе, а еще, наверное, неизвестность. Вот такое виделась Самохина ситуация. Как бы то ни было, а честное имя Максима Разумовского оставалось незамаранным. Официально убийцей его никто не называл. По всем материалам он проходил как пропавший без вести. Вопрос, где и когда он пропал. И еще один вопрос... Мог ли он вернуться спустя тринадцать лет, чтобы закончить начатое? И Мирослава Мирохина, та самая Мирослава Сергеевна на минуточку, девочка видела лицо своего убийцы, не могла не видеть. Видела, но описать не смогла. От глубокой или психической травмы, или от длительной гипоксии мозга у нее приключилось это беспамятство. Или имелась какая-то иная причина. Единственный выживший свидетель оказался совершенно бесполезным для следствия. Такие дела. Чтобы развеяться и ещё раз осмотреть место преступления, Самохин решил спуститься во Враг. День катился к закату, и над дня Врага уже было сумрачно, несмотря на безоблачное небо. Обычное дело для врагов, ему ли не знать. Самохин шёл вдоль русла неширокой и надо думать не глубокой речушки, смотрел то под ноги, то по сторонам. Свою фирменную чуйку он спустил с поводка, Елена сейчас носилась по оврагу, как вырвавшийся на прогулку охотничий пёс. Это место было обычным, на первый взгляд. Из гипруса образовывал небольшой затон. Здесь река прекращала свой стремительный бег. Здесь на берегу лежали бумажные кораблики. Самохин насчитал 12. Все одинаково ровные, сделанные из одной и той же бумаги, одной и той же рукой, но разной степени давности. От почти полностью белого да бурово, покрытого высохшими нитями тины. Кто-то сначала пустил эту бумажную флотилию по течению, а потом выловил и выложил на берегу. Или это были разные люди? Самохин поднял один из корабликов, тот, что посвежее и побелее, повертел в руках и развернул. На листе бумаги был нарисован рисунок. Вода уничтожила детали, но сохранила суть: свечная башня, девочка с рвущимися к небу волосами, и тянущейся к девочке тонкой женской рука. Почти то же, но куда более схематичное Самохин уже видел. Детский рисунок на мокром песке. Этот, вероятнее всего, тоже принадлежал детской руке, но мастерство художника сквозило в каждой линии, мастерство и ужас. Самохин подобрал второй кораблик, развернул. Тот же рисунок, почти полная копия. И третий и четвёртый кораблики Несли на себе следы не избывного детского страха. Последний двенадцатый располси у него в пальцах, такой ветхой стала от воды бумага. Самохин аккуратно сложил рисунки, сунул в карман пиджака. Вот и всё. Чуйка привела его к чему-то необычному. Можно уходить. Но не получилось. Взгляд Самохина приковала к себе медленно закручивающаяся в самом центре затона воронка. Она закручивалась неправильно, по часовой стрелке. Ему хватило одного взгляда, чтобы это понять, что бы его ещё не посаженная на поводок чуйка снова сделала стойку, а за его спиной кто-то стоял. В водной ряби он видел только своё отражение, но точно знал, что позади кто-то есть. И бесполезно оборачиваться, потому что увидеть это обычным взглядом не выйдет, это можно только почувствовать заледеневшей кожей шеи, вставшими дыбом волосами на загривке. Теперь воронки закручивались не только в затоне, но и у его ног. Это были крошечные воронки из былинок и листьев. Они плясали перед Самохиным, не давая ступить и шагу. А в воде он теперь видел не только себя. Он был высок, и несмотря на худобу широк о плеч. За его спиной мог спрятаться не только ребёнок. За его спиной могла спрятаться даже женщина. Она и пряталась. А теперь вот тянулась к его плечу болезненно худой рукой. Рука тянулась, а он знал, если она коснется его хоть ноготком, ему конец. Это было совершенно иррациональное знание, на грани инстинкта, а он привык доверять инстинктам. Он слышал тихий, пока еще не разборчивый шепот и уже приготовился обернуться, встретиться лицом к лицу с тем ужасом, что притаился у него за спиной, когда услышал металлический звон. Дзинь, дзинь. Одним проволочным пёрышком от другого, и лёгкое дуновение ветерка, словно бы ангельское дыхание, стало легче, отпустило. Самохин давно отпустил ангелов, а они выходят всё равно иногда возвращались, присматривали за ним. Вот и сейчас присматривают, отгоняют беду проволочными крыльями, помогают. Он обернулся. резко крутанулся на каблуках, приготовился к нападению. За его спиной никого не было. У его ног тоже больше не вились воронки, оставалась лишь одна, утаскивающая былинки на дно затона. Его чуйка снова сделала стойку. Он был опытный и матёрый следак, но жизнь научила его верить в предчувствия. Предчувствие привело его к самой кромке воды. Самохин вытащил из кармана мобильный Он глянул на экран и чертыхнулся. Вадолазафон вызывал уже стоя на краю аврага.